Глава 42. Немного спокойствия. Прошла неделя выздоровления. Слегка прихрамывая, я впервые спустился на первый этаж и решил выйти на улицу. Лестница, коридор и холл встретили потрепанным видом. Последствия штурма видны повсюду. От разломанных перил до вырванных кусков перегородок. Мусор и трупы убрали на второй день, но отмыть кровь не удалось. Повсюду виднеются бурые пятна. «Наводить порядок было сложнее, чем штурмовать», — сказал Матвей, выйдя в холл из коридора. «Кто-то слишком активно бросал гранаты. Он остановился в паре метров от меня. Как самочувствие, герой?» «В первый день было хуже», — ответил я и улыбнулся. Мимо нас пробежали две девчонки и, смеясь, выбежали на улицу. «Чья работа?» – спросил я, показывая рукой на зияющий проем, в котором когда-то стояла дверь. «Лехина!» – вошел без стука, – ответил Матвей. «Зрелище неприятное было». «Я жив благодаря ему». «Благодаря тебе и Артему мы спасли много невинных», – сказал Матвей. «Ребята на улице тренируют Егора», – не сказав больше ни слова, он удалился. На улице светит солнце, не облачко, для Ленинградской области редкое явление. Вдохнув запах хвойного леса полной грудью, я направился к беседке. Слегка покосившиеся и разбитые пулями, но все еще пригодные для отдыха. Двор выглядит плачевно, зияющие в заборе дыры, нет смысла восстанавливать. Куда делись ворота и весь мусор мне неинтересно. Парни сильно потрудились и навели порядок. «Привет, инвалиду!» — крикнул Артем. Он и Егор отрабатывают удары ногами. Тема не жалеет парни и под ручьем льется по его лицу. «Сам такой!» — беззлобно ответил я и сел на лавку в беседке. Смирнов пришел через несколько минут, голый по пояс и слегка загорелый, с улыбкой киноактера на лице, Помимо многочисленных шрамов, торс украшают несколько бурых синяков. Усевшись напротив, он закричал. «Катя, принеси, пожалуйста, чаю!» Грубый голос эхом разнесся по двору. Отвлекшийся на звук Егор моментально схлопотал полбу от Артема. «Поздравляю с активным выздоровлением», — сказал Алексей, облокотившись на доску широкой спиной. «Еще недельку, и можно снова в бой!» «Хватит с меня боев, — спокойно ответил я. — Домой поеду. В Златоуст. Матвей говорил, — улыбнулся Алексей. — Еще он сказал, что тебя девушка ждет. Шухов даже не верится. Небось, жениться надумал. — Да ну вас, — ответил я, немного смутившись. — Там другое. — Да ладно тебе, Игнат, — сказал Алексей и рассмеялся. — Ты хоть целый горем себе заведи, мне вообще плевать. «Только время неподходящее выбрал. Как-никак зомби-апокалипсис в мире». «Все, закрыли тему», — грубо попросил я. «Хорошо, хорошо», — Алексей поднял вверх обе ладони. «О, чаек несут», — сказал он, посмотрев в сторону. От коттеджа к нам идет девушка лет 25, держа в руках поднос, на котором стоят кружки и небольшой чайничек. Издалека я оценил неплохую фигурку особы, Стройные ножки и симпатичная личка. «Если как это, женись», — сказал Алексей, слегка хлопнув по столу. В этот раз я решил промолчать. Девушка аккуратно поставила поднос на стол, а затем обратилась к Алексею приятным голоском. «Леш, ты обещал меня потренировать. Или забыл?» «Не забыл», — ответил Смирнов слегка грубовато. «Сейчас некогда вечером». «Ну хорошо, я подожду». Взглянув на меня, она наклонилась и чмокнула Алексея в щеку. «Давай, беги уже», — сказал он, слегка шлепнув ладонью по одному месту. Весело засмеявшись, Катя удалилась в сторону коттеджа, при этом напоказ покачивая бедрами. Даже Артем с Егором замерли, проводив ее взглядом. «Катя, Катерина!» — напел Смирнов, а затем, опомнившись, повернулся ко мне и спросил. «Так э, на чем мы остановились?» «Быстро ты», — сказал я и улыбнулся. «А что такого?» — возмутился Леха, разливая чай по кружкам. «Мужик я видный, не семейный, могу делать все, что захочу». Он не соврал, по части женщин у Смирнова и вправду не было отбоя. Не знаю, чем он их привлекает, но знаю, что никогда не заводил долгих отношений, ограничиваясь парой-тройкой встреч. Какие у них проходили тренировки, мне известно. Искусство, но совсем не боевые. — А знаешь, Игнат, — продолжил Алексей, — я, наверное, женюсь. Смотрю вот на брата Матвея. Дожил до сорока с лишним. А семьи нет. Служба да служба. Для кого старался? — Для государства, — ответил я и, сделав несколько глотков, продолжил. «Какое-то неправильное время ты выбрал для женитьбы, не кажется?» «А что в нем неправильного?» — возмутился Алексей. «Это та же самая война. Я живой человек. Имею право. Тем более надо увеличивать численность населения». Он поставил кружку на стол и продолжил. «А по поводу государства на месте оно никуда не делось. Только вот людей в нем почти не осталось». Так что не для него брат старался, а для власти. Чувствуешь разницу? Страна есть, а власти нет. Согласен. Но давай сменим тему, попросил я. Расскажи все, что знаешь про вирус. Все не расскажу, ответил Алексей. Только то, что известно. Хреново нам скоро станет, Игнат. После второй волны придет третья. Он тяжело вздохнул. А подробнее можешь? Могу. Первая волна — вирус, уничтоживший почти все население планеты. Вторая волна — повышенная агрессия, которая, как оказалось, у всех по-разному выражалась. Кто-то вообще не поддался ее влиянию. Алексей налил себе чаю. Попытался налить мне, но я жестом отказался. Он продолжил. Третьей волной будет мутация. Мутация? Нормальных людей или зараженных? Зараженных, конечно. Они начнут изменяться, но как, пока не знаю. Мне известно, что они станут умнее и сильнее, начнут приспосабливаться. «Как такое возможно?» — спросил я. «Чтобы запустить мутацию, нужно вмешаться в наше строение, изменить ДНК». «Твои знания слишком малы, Игнат. Все, что с нами происходит, — это действие программы зачистки с Mortem». В переводе с латинского «живая смерть». Я сперва думал, что это сам вирус, который превращает людей в зомби, но все оказалось хуже. Это сложная энергетическая структура, которая может развиваться. Она будет создавать волну за волной, пока не добьется тотального уничтожения человечества». Закончив монолог, Алексей встал и начал ходить около беседки. «Когда начнется мутация, и что нам делать?» спросил я, вставать нет желания, но я пересилил себя. «Когда начнется, не знаю. Но знаю, что мы будем делать». Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Игнат, мы будем пытаться выжить любой ценой, чего бы это ни стоило». Я продержался два дня. Последний раз посетил Алену. Она сняла мне все швы. Поразительно наблюдать за столь быстрым процессом регенерации. Поговорка заживает, как на собаке, явно неуместно». Я восстанавливаюсь гораздо быстрее. Покидая санитарный пункт, в который парни превратили обычную комнату, увидел много слез. Алена не хочет меня отпускать. Нет, между нами ничего нет и не было, за исключением нескольких объятий. Я обязан жизнью этому человеку. Не окажись ее рядом лежать рядом с Семеном и Леонидом. «Что тебя так манит туда?» спросила Алена со слезами на глазах. «Там мой дом», — ответил я совершенно спокойно. «Так уж сложилось, но прощаться не мое». «Возьми меня с собой», — воскликнула она, в надежде что-то изменить. «Не могу. Скоро приедет Добрынин. Они перевезут всех в более безопасное место», — сказал я. Алена разревелась. Обняв, начал нежно поглаживать ее по голове. «Все будет хорошо. Вот увидишь», — шепотом сказал я. Она подняла голову, И, прекратив реветь, мгновение смотрела мне в глаза, а потом, приподнявшись на цыпочках, попыталась поцеловать. Поворотом головы прекратил короткую попытку. Даже если часть меня хочет этого, не стал этого делать. Нельзя давать человеку надежду на несбыточное. Вырвавшись, она отбежала и встала у окна, на этот раз без слез. «Я правда не могу, прости», — сказал я и вышел из комнаты. «Все, решил?» — спросил Матвей. «Мы сидим в лесу и разговариваем». Я кивнул и спросил. «А ты?» «Да, не успокоюсь, пока не найду Хасана», — ответил Матвей. «Он не заслуживает жизни». «Не передумаешь?» — спросил я, в надежде изменить решение Матвея, но он покачал головой. «Хорошо, делай, как считаешь нужным». Я поднялся и отряхнул сухие сосновые иголки со штанов. «Пойдем, ради нас устроили праздник». Прощались недолго, женщины ревели, броневик стоит у развороченного забора, снаряжение лежит внутри, парни заранее заправили его. Мы долго спорили, кому достанется машина, и на правах владельцев отстояли ее. Маршрут простой. С Матвеем до избушки Филиппыча, а дальше разбегаемся. На том и порешили. «Судьба сведет, еще встретимся», — воскликнул Артем, сковав меня в своих стальных объятиях. «Обязательно встретимся», — ответил я, сжав его так, что захрустили кости. «До встречи, дружище!» — сказал Артем напоследок и хлопнул по больному плечу. Я не показал боли, просто кивнув. Не сказав ни слова больше, Тема развернулся и пошел. Он должен уехать завтра. Когда Артем был у входа в коттедж, я крикнул ему. «Темыч! Братишкам из ГРУ привет! Передай, что мы помним!» Подняв вверх сжатый кулак, он простоял несколько секунд и зашел внутрь. «Значит, я буду последним», — сказал Смирнов. Он уже поговорил с братом и теперь подошел ко мне. «Нет, надеюсь, последних не будет, — еще долго ответил я. И я надеюсь. Алексей сжал меня в объятиях. Долго не прощаемся. Мы закончили, и я сел в машину. Матвей уже сидит за рулем, а мотор приятно шелестит. «Игнат, будь осторожен!» — напутствовал Алексей. «Нам еще мир спасать!» Я кивнул и закрыл дверь внедорожника. Посмотрел на Матвея. Не говоря ни слова, он нажал педаль газа и, сорвавшись с места, машина устремилась вперед. «Легкие напомения!» Филиппыч подошел и смял меня в медвежьих объятиях. «Мы завтра на поиски ехать собрались!» «Что же вы, парни, так задержались-то?» «Возникли непредвиденные обстоятельства», — ответил я. Матвей вышел из-за машины и протянул руку леснику, но тот проделал с ним то же самое, стиснув в медвежьих объятиях. «Обстоятельства у них», — сказал сурово Филиппыч. «Тот, я смотрю, ты прихрамываешь. Похоже, туго пришлось». Он сгреб нас могучими руками и слегка подтолкнул в сторону избушки, при этом сказав, «Нечего на улице стоять». «Сейчас пиндос все без нас сожрет!» Мы зашли внутрь. Чарли Тейлор поприветствовал нас, подняв вверх правую руку. Он сидит за столом в инвалидном кресле, рот набит до отказа. В наше отсутствие американец заметно поправился. Мы рассказали все, что происходило, начиная от самого отъезда. Чарли Тейлор и Филиппыч слушали, не перебивая. «Что решили?» — спросил Филиппыч, когда я закончил. «Буду искать Хасана», — ответил спокойно Матвей. «Найду и убью». «Чарли, составишь мне компанию?» «Извини, Матвей, но я больше не боец», — ответил Чарли. «Мне здесь нравится». «А ты, Игнат, поедешь с ним?» — поинтересовался Филиппыч. «Нет». «Возвращаюсь домой», — ответил я. «Скоро наступят тяжелые времена, нужно подготовиться».